Джиннет купила побольше мазута и в целях экономии поставила термостат на 10 градусов. «Энни, солнышко, считай, что мы отправились в поход», объявила она, натягивая на дочку шапочку и рукавички. «Ну вот, холод нам не страшен, а поход – это всегда приключение». Спали они вместе под ворохом старых одеял. В комнате стоял такой холод, что от дыхания клубилась дымка. Дженет начала работать в ночную смену, мыла полы в местной школе, а за Эмми присматривала соседка. Увы, вскоре соседку положили в больницу, и малышку пришлось оставлять дома одну. Дженет объяснила дочке, как себя вести. «Не вставай с кроватки, ни в коем случае не подходи к двери. Просто закрой глазки. А утром проснешься, я уже рядом». Дженет заранее укладывала дочку, и лишь убедившись, что она спит, На ципечках выбиралась из дома и быстро шагала по заснеженному двору к машине, которую специально парковала подальше, чтобы шум мотора не разбудил Эми. Однажды она допустила непростительную ошибку, поделилась своими бедами с другой уборщицей, когда они вместе вышли на перекур. По-настоящему Джинат не курила, да и денег на сигареты жалела. Но сигареты отгоняли сон. А без перекуров она бы просто не вынесла бесконечную череду грязных классов, коридоров и туалетов. Джина томоляла сослуживицу по имени Элис, никому не говорить, понимая, что может нажить себе серьёзные проблемы. Но та, разумеется, отправилась прямиком к завхозу, и Джина то волили: "Нельзя оставлять ребёнка одного". получил за вход в крохотной комнатушке у бойлеров, где стояли исцарапанный стол и продавленное кресло, а на стене висел прошлогодний календарь. От жары и духоты Джинет едва не задыхалась. "Скажи спасибо, что в отдел по защите прав детей не сообщил". "А ведь он прав", думала Джинет. "Господи, куда я качусь?" Прежде Завхоз никогда её не обижал, и в другой ситуации Джина твероятно сумела бы объяснить безначной работы им с теми не выжить, но то усталость не нашла нужных слов. Она молча взяла последний платёжный чек и поехала домой на развалюхе Kia, купленной ещё в школьные годы. Машина рассыпалась буквально на глазах. Джинат казалось, по дороге за ней тянятся шлиф, болтов и гаек. Она остановилась у Quick Mart купить сигареты, а потом мотор попросту не завёлся. Джиннет разрыдалась и не могла успокоиться добрых полчаса. В машине умер аккумулятор. За новый пришлось выложить в Сирс целых 83 доллара. К тому времени Джиннет не появлялась в коробке целую неделю, и ее уволили и оттуда. Оставалось одно – собрать вещи и уехать.